Закон притяжения. Я слушаю, сказала трубка. Разрешите справиться, не нужен ли институту дефектологии лаборант? Минуточку. Сотрудница, у которой есть единица вне института, попробуйте позвонить завтра. Звонить она больше не стала. На следующий день пришла в институт. В кабинете, куда её провели, сидела женщина лет 50, сочетание тяжёлой нижней части лица и лба широкова и большого делали ту голову, чем-то похожей на голову льва. Прошу садиться. Кира присела на краешек стула, переплетя пальцы, обхватила колени. Ноги длинные, голые ноги, платье было выше колен, пришлось подобрать под стул. Я вас слушаю. Мне сказали, что вам нужна лаборантка. Нужна? Вы хотели бы поступить временно к нам? Да. У вас есть на это свои причины? Есть. У вас неважные дефектологи. Сколько вам лет? 17. Когда окончили школу? В этом году. Ну что ж, готовитесь к конкурсному экзамену в педагогический? Нет, не готовлюсь. В этом году я не собираюсь сдавать экзаменов, решила пойти работать. Можно, знаете ли, совместить и то и другое? Извините, я не знаю, как вас величать. Зиновьева Кира Ивановна. Если хотите, вы можете говорить мне ты. Спасибо. Я действительно ищу молодого помощника. У меня уже два заявления. Одна из девушек окончила институт, другая студентка третьего курса. Кира вздохнула. Ты не могла бы коротенько мне рассказать, почему твой выбор пал на дефектологию? Ну, причины должны быть очень смешная и странная. У меня глухонемой брат. Но когда я сделаю из дефектологом, в общем, дела будут обстояти иначе. Пожилая женщина внимательно рассматривала её и вдруг улыбнулась. Знаешь ли ты о том, уважаемая Кира Ивановна, будущий дефектолог, что ты вовсе не Кира Ивановна, а Мадонна Виласкеса? Да, я знаю. Угу. Я бы сказала, с скромностью ты не грешишь. Ни с скромностью, ни притворством, ни лицемерием. С вами я не лицемерка. Спасибо. А с кем ты, как бы это Ну, даёшь себе, что ли, этот неблагодарный труд. Со всеми, кроме тех, кого люблю. Извини меня за интимный вопрос, но сколько же их примерно? Брат Сашка и, кажется, в общем, ещё один человек. Этот один человек погляжу, счастливец. Нет, потому что я ему часто лгу. Глаза учёной женщины хохотали. Девочка, от чего ты такая худенькая? Я вегетарианка. Ненавижу рыбу и мясо. А икру? Не знаю. Улыбка учёной стала как-то ещё чутьлевее. Лицо её выразило нескрываемое расположение. Из какой ты семьи? Я из обыкновенной. Превосходно. Что может быть лучше обыкновенной семьи? Но ну, знаешь ли, М- ты имею в виду, кем работает твой отец и сколько вас в ребитней? Ты и брат? Нет, на Пятёро. Папа рабочий, маляр. В общем, художник. У него превосходный вкус. Это замечательно, Кира, что у твоего отца отработанный вкус. Твоя мать должна быть красивая женщина. Кира опустила глаза, потом подняла глаза. Нет. Не красивая. И никогда не была красивой. Ах, вот оно что. Ты еще в том возрасте, когда дети и матери антагонисты. Что вы? Ведь я вам уже сказала, что мне 17 лет. Да, да. Я вижу, что ты растешь, и что это случай бурного роста. Не чувствуешь ли ты себя утомленной по временам? Чувствую. А все надо мной смеются. Все говорят, что я человек с ленцой. Напрасно смеются. А что ты читаешь, Кира? Нет ли у нас случайного совпадения вкусов? Я читаю вообще порядочно. Больше всего, пожалуй, люблю стихи. Да? Значит, у тебя, как и у твоего отца, отработанный вкус? А кого ты любишь больше всего? Пастернака, Цветаеву, из молодых Юнну Гравец. И хороший поэт это Юнна Гравец. обещающий. Но пока она печаталась только в юности. Надо бы подписаться на юность. Ну что ж. Может быть, ты расскажешь мне в двух словах, что с твоим братом Кира? Он родился, то есть не совсем так. Он говорит немного. Мы научили его говорить. Кто именно? Я и Кешка, и детский сад для глухонемых. Кешка это мой старший брат. Значит, ты не самый старший из детей? Я старшая, кешка идёт за мной. Все дети у вас здоровы? Да, младший Сашка тоже, может быть, родился здоровым. Родился он семимесячным, а когда ему было 2 года, он заболел. У него был ужасный жар. Вот тогда, мне кажется, это случилось. Мама вообще не хотела, чтобы он родился. Женщина слушала, не перебивая, чуть сощурив глаза. Помолчали. От чего ваш институт называется дефектологический? Кто же хочет быть дефективным, сами подумайте? И вообще, все не так берутся за дело. Я бы очень правильно, Кира, твои соображения, соображения гуманиста. За границей таких детей называют особыми. Они действительно отличаются от других, но часто оказываются наделёнными замечательными способностями. У нас, к сожалению, нет времени для более пространного разговора. Ты очень любишь братишку. Больше всех. Из потупленных глаз Киры сверкнул недобрый огонь. Иногда я смотрю на него, и мне хотелось бы отомстить всем. Я знаю, что это глупо и несообразно, но я так чувствую, и всё спрашиваю, и спрашиваю себя, почему же он вот именно он? Почему? Почему? Это такая большая беда. Иногда мне кажется, полна Кира. Полна, дружок. Жизнь величайший дар, даже в тех случаях, когда человеку приходится испытывать всяческиие страдания. А глухонемые, они жизнерадостные. Нет, уж лучше вовсе не жить. Юность Кира легко расшвыривает богатство свои и чужие. Наивно, что зрелые люди завидуют юности. Скажите, пожалуйста, вы заметили, что люди вообще не умеют думать? Они любят брать друг у друга готовенькое. Нет, признаться, я этого не заметила. У тебя серьёзные основания Киры быть зачисленной в дефектологический институт. Я думаю и более того уверена, что ты бы работала хорошо. Но прикинь, Смею ли я сделать выбор по внутреннему своему чувству? Вот если ты была бы студенткой хоть вечернего факультета. Кстати, время ещё не упущено, ты могла бы попробовать. Конкурс в этом году большой, но что-то мне говорит, лгать не стану, не буду держать экзаменов. У меня на это есть веские основания. Не хочу быть назойливой. Подумай, решишь сама. Я уже решила, решила твёрдо. Значит, вы меня не берёте? Нет. К сожалению, сейчас зачислить тебя не смогу. А, кстати, тебе известно, что здесь зарплата невелика? 60 руб. Может быть, это покажется маловато твоим родителям? Да что вы? Папа вообще и думать о том не думает, чтобы я работала. Он и мама хотели, чтобы я училась. Именно я. Мы, в общем, мы не нуждаемся. У нас даже квартира кооперативная. У меня отдельная комната. Но жить со своими я не хочу и не буду. Мать третирует моё право на самостоятельность. Ага, ответила женщина. Разумеется, очень обидно, если тебя третируют. По-видимому, перед тем, как тебя зачислить, мне бы следовало поговорить с твоими домашними, с отцом или матерью. Нет, прошу вас, я этого не хочу. Мне 17. С своей судьбой я распоряжусь сама. Ну что ж, понимаю, Кира. До свидания. Рада была с тобой познакомиться. Я тоже, улыбнувшись, сказала Кира и опустив голову, тихо пошла к двери. Когда открывая дверь, она оглянулась, учёная словно забыв о ней, продолжала дописывать ту страницу, от которой Кира её оторвала. Отделалась, пожала плечами Кира. Дружок, сказала женщина, поднимая голову. Оставь-ка свой адрес у секретаря. И не уходи такая сердитая. Надеюсь, мы ещё встретимся. Если захочешь, можешь как-нибудь привести брата.